Купой старик В одном селе жил-был старик, да такой скупой, прижимистый. Как сядет за стол, нарежет хлеба, сидит, да на снох посматривает. То на ту, то на другую, а сам ничего не ест. Вот, глядя на него, и снохи тоже поглазеют, поглазеют, да и полезт вон из-за стола голодный. А старик-ка Так что уйдут они по работам в тихомолку, наестся, напьется и разляжется на печи сытеханек. Вот одного отпросилась меньшая сноха и пошла к своему отцу, к матери и стала жаловаться на свекра. Такой делютый, ненавистный, жить нельзя, совсем есть не дает, все ругается, не наедвый этки. Хорошо, — говорит я отец, — я приду к вам в гости, сам посмотрю ваши порядки. И, погодя, денек-другой пришел он к старику вечером. — Здоров, сват! — Здорово! Я к тебе в гости. Рад ли мне? — Рад, не рад. Делать нечего. Садись-то гость будешь. — Ну, как моя дочушка живет? Хорошо ли хлеб жует? — Ничто живет тебе. — Ну-ка, сватушка, соловья баснями не кормят? Давай-ка поужинаем, легче говорить будет. Сели за стол, старик нарезал хлеба, сам не ест, сидит все на снох глядит. «Эх, сват, — Эх, свад, говорит гость, — это не по-нашему. У нас нарезал хлеб да поел, еще нарезал, еще поел. Ну, вы, бабы молодые, больше хлеба ешьте и здоровей будьте. После ужина стали спать и укладываться. — Ты, сват, где ляжешь? — спрашивает хозяин. — Я лягу на кутнички Что ты? — Я тут завсегда сплю, — говорит старик. — Вишь, В куте у него спрятаны были яйца, хлеб и молоко, ночью, как заснут в избе он украдку и встанет и наестся вдоль. Сват этот дел заприметил. Как хочешь, говорит, а я ляг на кутничке. Потулеглись все спать. В самую, как есть полночь. Старик ползком, ползком, да прямо в залавок скрип, а гость еще с вечера припас про него большой ременный кнут. Как вытянет свата раз, другой, третий, Сам бьет, приговаривает, «Брысь, окаянная, брысь — Брыщ, окаянная, брыщ! Пришло старику, не евшись, спать. Вот так прогостил свату свата целых три дня И заставил надолго себя помнить. Проводил его старик. И с тех пор полно перестал уснох во рту куски считать.